глава двадцать четыре очнулась я в больнице с капельницей в руке мне хватило сил лишь слегка приоткрыть глаза сквозь пелену удалось разглядеть как люди в белых халатах кружат возле меня их голоса доносились невнятным гулом почувствовав сильную слабость я снова уснула не представляю сколько прошло времени прежде чем я смогла осознать что происходит вокруг. Давящие глухие белые стены, резкий запах хлорки и лекарств, такой невыносимый, что трудно дышать. Снова эти чужие люди, кислородная маска, инъекции, перешептывание врачей и спасительный сон. Два дня я провела в реанимации, куда никого не пускали. Наш с Джеком ребенок был в критическом состоянии. О своей беременности я узнала от врачей на третий день, когда пришла в себя и была уже в состоянии слушать и говорить. Они хотели успокоить меня, сообщив, что кризис миновал, и мою беременность удалось сохранить. Я ничего не знала о своем положении, и, услышав их слова, разревелась сначала от счастья, а потом от страха, что могла потерять ребенка. В итоге все закончилось неконтролируемой истерикой, и врачи вкололи мне успокоительное. Когда меня перевели из реанимации в палату, первым туда вошел Джек, и я сразу заметила его красные уставшие глаза. Муж медленно опустился на корточки возле постели. Осторожно взяв мою руку, он отчаянно прижался к ней лбом. Через мгновение я почувствовала, как его слеза обожгла мне ладонь. Джек молча сидел с опущенной головой возле моей постели. Разволновавшись, я не смогла сдержать слезы радости и боли, ведь моё эмоциональное состояние ещё не было устойчивым. Через минуту в комнату вошёл врач и, увидев меня в слезах, поспешно выставил Джека за дверь. Для моей же безопасности визиты ко мне ограничили на несколько дней. За день до выписки родители Джека и Ник зашли навестить меня. Они пробыли в палате буквально пару минут, Джека больше не впускали. Днём и ночью я слышала за дверью его голос, Он дежурил возле моей палаты, толком не ел, не спал и упорно спорил с врачами, которые пытались вразумить его и отослать домой. На выписку за мной приехал Джек с мамой. Под наблюдением врачей я провела в больнице неделю, и вот, наконец, оказалась дома. Я проспала до обеда следующего дня. Помню, как свекровь принесла мне бульон, настоятельно рекомендовала выпить его, и ушла. Я сделала несколько глотков и снова провалилась в сон. Я все еще не знала, из-за чего произошла злосчастная драка братьев, которая чуть не лишила меня ребенка. Еще в больнице мне хотелось поговорить с Джеком, но врачи настаивали на покое, ведь эмоциональные встряски мне вредны. Как только я проснулась, мне показалось, что кто-то шевелит дверную ручку. Джек пронеслось в голове. Мое сердце замерло в ожидании, но никто не зашел. В привычной обстановке я чувствовала себя окрепшей, но не настолько, чтобы разгуливать по дому. Однако спокойно передвигалась по комнате, могла переодеться, поесть, не пролив на себя ничего, и это уже хорошо. Жизнь нашего с Джеком ребенка еще находилась под угрозой, и я принимала лекарства, чтобы сохранить беременность. Ближе к обеду ко мне зашла свекровь с подносом в руках. Оставив его возле меня, она раздвинула шторы. Мама Джека приносила мне еду в комнату, поскольку я все еще не могла самостоятельно спуститься. Дик заглядывал к тебе ранним утром, перед тем, как уехать на работу. Он сказал, что ты крепко спала. Свекровь помогла мне пододвинуть поднос ближе и сесть удобнее на кровати. Спасибо. Я искренне поблагодарила ее за заботу. Да, я недавно проснулась. Я рада, что ты отдохнула. В твоем положении сон очень важен. Одобрительно кивнула она. «Миссис Доусон, а где же Джек?» — не выдержала я. «Он заглядывал к тебе буквально час назад. Я собиралась принести еду, но он сообщил мне, что ты еще спишь». Она тепло улыбнулась мне. Сейчас, когда я поднималась с подносом по лестнице, видела его на веранде. Он ходит там туда-сюда. Свекровь села рядом со мной. «Джек, вне себя, от всего произошедшего, ты была в тяжелом состоянии в реанимации. Он чуть с ума не сошел от переживаний, а когда узнал, что ты еще и в положении...» Явно волнуясь, она погладила рукой свою шею. «На нем и сейчас нет лица, он до сих пор еще не оправился». «Почему ты нам ничего не сообщила?» «Ну хорошо, ты могла не сообщить мне, хотя и это не совсем понятно». «Но Джеку...» Миссис Доусон начала взволнованно расхаживать по комнате. «Как ты могла не сказать Джеку? Ведь ты знала, как он мечтал о детях и как ждал этого ребенка». Она отвернулась и попыталась незаметно смахнуть слезу рукой. Я молча слушала ее, разглядывая под нос с едой. Было нестерпимо больно слышать о страданиях Джека, и по моим щекам покатились слезы. «Я сама не знала о беременности. Срок очень маленький, я не успела сделать тест», прошептала я сквозь слезы. В последние дни многие замечали мою бледность, но я списала это на нервы. «Женщина не может не знать о беременности. Кристина, ты должна была чувствовать это, и без теста!» — упрекнула она. «Джек считает, что я намеренно скрыла от него беременность». «Нет, конечно, нет!» — уже другим дружелюбным тоном произнесла она. «Это лишь мои подозрения». «Почему в тот вечер они подрались с Ником?» Я посмотрела на свекровь. «Сейчас не время для долгих эмоциональных разговоров. Позже я тебе все объясню», — коротко ответила она и собралась уже уходить. «Не уходите», — остановила я ее. «Миссис Доусон, я с ума сойду, путаясь в догадках. Лучше расскажите сейчас. Поверьте, я в состоянии держать себя в руках», — с мольбой в голосе произнесла я и быстро утерла слезы салфеткой. «Хорошо». Сдалась она и снова опустилась на кровать. «Кристина, я же предупреждала тебя и просила держаться подальше от Ника. Я так боялась, что именно этим все может закончиться». Она озабоченно обхватила голову руками, запустив пальцы в короткие волосы. «Посмотри, что ты натворила. Джек чуть не убил Ника. Да и ты сама как пострадала. А ребенок? О чем вы говорите?» Я недоуменно посмотрела на нее. В тот день, когда мы с Джеком были в отъезде, она громко сглотнула. Лили позвонила и рассказала мне о том, что видела вас с Ником в спальне. Вы сидели на этой кровати и обнимались. Ее голубые глаза с осуждением смотрели на меня. Я расстроилась из-за вашего с Джеком отъезда, ведь он мне ничего не рассказал. Меня это сильно ранило. А когда я спросила у Лили, она лишь подразнила меня. «Ну вот еще!» Не вздумай перекладывать свою вину на мою девочку. Тон миссис Доусон заметно переменился. Лили не способна на такое, она ласковый и добрый ребенок. Ник застал меня в комнате расстроенной и рассказал мне, что у Джека другой отец и все остальное. Он по-братски обнял меня и поцеловал в макушку. Это было очень неожиданно, я не успела даже сообразить, что произошло. Но как вообще дошло до того, что Нику захотелось тебя утешать? это возмутительно «Я согласна с вами и очень сожалею о случившемся». Я облизнула свои сухие потрескавшиеся губы. «Да, вы запрещали мне общаться с Ником, но кроме него мне не с кем было поговорить. Трудно избегать встреч, живя в одном доме. Джек на работе. Вы Лили. Я с ума сходила в этих четырех стенах. Ваш сын напрасно ревнует меня к брату. Я не из тех женщин, что смотрят по сторонам. Я люблю Джека». Возмутилась я очень тихо, поскольку была еще слаба. В комнате воцарилось молчание. Свекровь задумалась. «Джек узнал об этом?» Я осеклась, поэтому они подрались. «Да», — коротко кивнула она. «Зачем вы ему рассказали?» Безжизненным голосом прошептала я. «Да за кого ты меня принимаешь?» Широко распахнутые глаза возмущенно смотрели на меня. «Ни одна мать не пожелает такого детям», — обиделась свекровь. «Я не сумасшедшая натравливать детей друг на друга». «Тогда Лили?» «Нет», — сухо обронила она. Услышав от Лили эту историю, я ехала с намерением серьезно поговорить с Ником, чтобы предотвратить именно то, что произошло. По дороге увидела дочь с музыкантом, узнала о ее беременности, и все отошло на задний план. Дальше побег Лили и все эти переживания мне было не до разговора с Ником, Заметно волнуясь, свекровь встала и подошла к окну. «Миссис Доусон, не молчите!» — взмолилась я. «Что могло произойти за те десять минут, что я гуляла в саду? Вы с Джеком оставались вдвоем». «Да, вдвоем!» Она повернулась и посмотрела на меня глазами, наполненными горечью. «Как только ты ушла, Джек вышел в столовую за прохладительными напитками. Я сидела в холле и ждала его. У меня был к нему личный разговор». С парадного входа вошел Ник. Ник что-то вертел в руках. «Мама, а где Кристина?» «Она в саду гуляет. А что случилось? Зачем она тебе?» Миссис Доусон недовольно посмотрела на сына. «В прошлый раз, когда я ее подвозил она оставила у меня в машине заколку». Ник направился к веранде. «Подожди!» Она соскочила с дивана и побежала за ним. Они остановились за клумбой с цветами. Именно это и помешало им заметить вернувшегося Джека. «Сколько можно, Ник? Я уже не раз делала вам с Кристиной замечания», — накинулась она. «Вы явно нарываетесь. Хватит, мама, в чем вы с Джеком нас постоянно подозреваете?» Ник раздраженно взмахнул рукой. «Ничего ведь нет». «Нет? А как ты объяснишь то, что Лили видела вас в спальне на кровати обнимающимися? По-твоему, это нормально? Мы не обнимались, а...» За спиной послышался грохот подноса и звон бьющейся посуды. «В ужасе я обернулась», — продолжала рассказывать свекровь. Джек стоял и смотрел на нас. От одного его взгляда я похолодела и поняла, что натворила. Если бы Джеку рассказала Лилия, все было бы намного лучше. Ведь она пояснила мне, что вы разговаривали, и он успокаивал тебя. Но я в порыве гнева сболтнула так, что Джек уже ничего не хотел слушать. Глаза Джека налились кровью. «Что?» «Ты обнимался с моей женой?» «Джек, сынок!» «Нет, Джек, ты все неправильно понь!» Попытался оправдаться Ник. «Что это у тебя в руке?» «Ее заколка?» Джек оцепенел, он не слышал никого. «Какого черта ты лезешь к ней?» Он набросился на брата с кулаками. «Я же предупреждал тебя!» Джек сбил Ника с ног, и они начали кататься по полу. «Дальше ты все видела сама!» «Я не хотела, не думала, что так получится», — с горьким чувством вины произнесла свекровь. «Что теперь думает Джек?» — я закрыла глаза. «Он считает, что между мной и Ником действительно что-то есть». Они долго разговаривали в кабинете у Дика. Ник прояснил ситуацию. «Мне так и не удалось поговорить с Джеком на эту тему. Все эти дни он сам не свой». Решив уберечь себя от волнения, я протянула руку и взяла с тумбочки витамины с магнием, что прописал врач. Поспешно закинув в рот капсулу, я запила ее теплым молоком. «Кристина», миссис Доусон, подняла на меня свои огромные голубые глаза, наполненные болью. «Я хорошо знаю своего сына. Он не может простить себе драку. Но здесь нет его вины». Это вышло совершенно случайно. Я зацепилась за дорожку и упала, дрожащими губами прошептала я. Да, но если бы не было драки, то расстроенная свекровь подошла к окну. Я очень этого боялась и не хотела, чтобы все закончилось именно так. Тебе стоило тогда прислушаться к моим словам, но ты... Она печально посмотрела на меня. Ладно, поешь, Кристина, и обязательно отдохни, а я вечером загляну к тебе. С этими словами она покинула комнату. Аппетит пропал. Допив молоко, я убрала поднос с едой в сторону и еще раз прокрутила разговор со свекровью в голове. Я решила принять душ, хотелось смыть с себя остатки больничного запаха и освежиться, с трудом подняла непослушное тело с постели. Еще недавно я чувствовала себя гораздо лучше, но после разговора со свекровью остатки сил покинули меня. Измученная тяжелыми мыслями, опираясь о стену, мелкими шагами я направилась в ванную. Дошла почти до середины комнаты, когда в глазах внезапно потемнело. Я испуганно прижалась к прохладной стене, меня штормило, возможно, не только из-за моего положения, но и от голода, ведь я ничего не съела. Ни о каком душе не могло быть и речи. Осторожно держась за стенку, я попыталась шагнуть, но случайно задела столик с ноутбуком. Стол опрокинулся, а я, невольно вскрикнув, прижалась к стене. «Крис, ты в порядке, Крис!» В комнате появился испуганный Джек. Он быстро подхватил меня на руки и заботливо понес в постель. «Ты очень вовремя. У меня не хватило сил вернуться самой в кровать». Он уложил меня в постель и поставил столик с ноутбуком на место. Я как раз подходил к дверям и услышал шум. С тревогой в голосе произнес он. «Налей, пожалуйста, воды из графина». Очень хочется пить. Я сглотнула, во рту у меня пересохло. Он поспешил к комоду и протянул мне бокал с минеральной водой без газа. Я жадно сделала несколько больших глотков. «Джек, я мечтаю о теплом душе, но я такая беспомощная», пожаловалась я, подняв на него свои впалые глаза. «Кристина, ты еще слишком слаба. Нельзя в таком состоянии идти одной в душ. Нужно было сказать маме, и я бы сразу поднялся. Джек сидел рядом со мной. Я заметила, как он похудел и осунулся. Его лицо заросло щетиной. «Ты не пообедала?» Удивился он, посмотрев на поднос с нетронутой едой. «У меня не было аппетита». Я вернула ему пустой бокал. «Это никуда не годится. Я быстро». Он прихватил с собой остывшую еду и стремительно скрылся за дверью. Через считанные минуты Джек принес большой поднос, заваленный едой. «Вот, давай я тебе помогу». Он поставил еду рядом со мной и придержал меня за локоть. Я вдохнула аромат специй и голодными глазами посмотрела на лакомство. «Спасибо», — тепло улыбнулась я. «Крис, должна хорошо питаться. Не делай так больше». Джек заботливо перемешал ложкой горячий суп и протянул его мне. «Угу», — закивала я, жуя салат из спаржи и держа в руках ложку с супом. Он улыбнулся. А я подумала, что у мужчин в этом доме забота о женщинах в крови. Не думала, что настолько слаба, ведь в последние дни я самостоятельно передвигалась по палате. Оправдывалась я, уплетая ложку за ложкой. Джек одобрительно смотрел на меня, наблюдая за тем, как я быстро все съедаю. Закончив, я потянулась за подносом, но муж опередил меня, подав знак, чтобы я не беспокоилась. Аккуратно убрав его в сторону, он повернулся ко мне. «Ну вот, я отлично подкрепилась», — улыбнулась я. «Это совсем другое дело», — похвалил он. Я осторожно поднялась с кровати, подошла к шкафу и начала доставать оттуда свежее белье и полотенце. Через мгновение ощутила теплое дыхание мужа на своей спине. Не успев обернуться, я оказалась у него в руках. Джек заботливо нес меня в ванную комнату. Положив голову ему на плечо, я уткнулась носом в его шею. В душевой кабинке он осторожно поставил меня на ноги. Я опустила лямки, и сорочка упала к моим ногам. Джек стянул с себя футболку и скинул шорты, чтобы не намочить их. Отбросив вещи в сторону, он потянул за ручку крана, и теплая вода полилась на нас. Боже, как приятно! Расслабляющие струи воды стекали по моему лицу. Давай я помогу. Джек повернул меня спиной к себе, и я ощутила скольжение мягкой мыльной губки по моему телу. Он заботливо купал меня, а я наслаждалась его вниманием. Откинув голову назад, я почувствовала, как пальцы мужа массирующими движениями наносят шампунь на волосы. Смыв пену, Джек порывисто прижал меня к груди. Его рука скользнула по моему животу, а губы отчаянно прижались к виску. «Я с ума сходил, Крис, пока ты лежала в больнице». Грудь Джека тяжело вздымалась, он все еще испытывал сильный страх. Кристина, неизвестность, душила меня. Я задыхался от собственного бессилия. Я хотел помочь, но понимал, что не в состоянии изменить ситуацию. Он сильнее впился губами в мой висок. Теплая вода продолжала литься на нас. «Прости». Джек поднял мое влажное лицо и начал лихорадочно осыпать его поцелуями. «Из-за дурацкой ревности я подверг вас такой опасности». Он обнял меня так крепко, будто боялся, что я исчезну или растворюсь. Джек, я сильно виновата перед тобой. Не должна была так близко общаться с Ником. Ты ведь просил меня. Я погладила его по щеке, и мелкая щетина уколола меня. Не думала, что дружба с твоим братом обернется трагедией. Между нами ничего нет. Теперь ты понимаешь? Да, понимаю, Крис. Джек ласково провел рукой по волосам. Мне не стоило накидываться на Ника, не выслушав его. Но я не смог. Ревность затуманила разум. Твоя мама рассказала мне, как все произошло. Она тоже очень сожалеет. «Я завтра же начну поиски дома», — взволнованно произнес он и взял мое мокрое от воды лицо в свои ладони. «Что?» — удивилась я. «Да, я не хочу больше тянуть. Здесь мы не будем счастливы». «Джек!» Слезы радости выступили на моих глазах. После душа я надела мягкий домашний костюм из хлопка, и мы вытянулись на кровати, воодушевленно обсуждая наше будущее. «Я присмотрю несколько вариантов, а когда ты поправишься, мы вместе выберем». Джек нежно погладил меня по голове, словно маленького ребенка, и поцеловал в кончик носа. «Только пусть для начала это будет небольшая уютная квартира. Не нужно лишних кредитов», — отговаривала я. Мы лежали в обнимку и мечтали о своем уголке, наполненном детским смехом. «Не переживай, на уютный домик хватит. На депозите есть небольшая сумма, и я оформлю кредит». Он замолчал и о чем-то задумался. Его глаза неподвижно устремились в никуда. «Крис, мне столько нужно тебе рассказать!» Спустя время донесся до меня его голос. Но услышала я это уже сквозь дрему и никак не откликнулась. Сама не заметила, как уснула в теплых объятиях мужа. Долгожданный успокаивающий душ и разговор с Джеком расслабили меня, и остатки тревог испарились. Проснувшись, я обнаружила рядом с собой свежее шоколадное печенье с банановым молочным коктейлем и несколько глянцевых журналов. Я улыбнулась, как же мило со стороны Джека. За окном уже темнело. В дверь тихо постучали, и тут же ее приоткрыли. «Не спишь?» В дверях появилась голова Ника. «Заходи!» — улыбнулась я и захрустела ароматным печеньем. «Мамино печенье лопаешь?» Ник довольно засмеялся и закрыл за собой дверь. «Они у миссис Доусон получаются необычайно нежные», — ответила я, глотнув банановый коктейль. «Мы сильно переживали за тебя», — пробурчал Ник, прислонившись к комоду. «Знаю». Я тепло взглянула на него. «Ну и устроили же мы с Джеком. Он виновато посмотрел на меня. Прости, Крис». «Я не заметил тебя, пытался лишь скинуть с себя Джека, а он ухватился за меня, мы покатились, а тут ты...» «Я была напугана, хотелось помочь тебе. Вот и побежала к вам, как оказалось, не вовремя». Я натянута улыбнулась. «А как ваши отношения после той драки?» «Все в порядке. Мы долго разговаривали с Джеком, и я ему все объяснил. Он больше не ревнует, напротив, очень сожалеет о случившемся. Ты ведь в курсе, в чем дело?» «Да, миссис Доусон рассказала мне...» И с Джеком мы уже успели поговорить. Закончив трапезничать, я отодвинула поднос в сторону. Зная горячий темперамент своего брата, я должен был, общаясь с тобой, держать свои руки в карманах. Тем более он не раз предупреждал меня. Ник провел рукой по своим коротким волосам. Я поступил слишком опрометчиво. «Давай забудем», — улыбнулась я. «Ведь со мной и с ребенком все хорошо». «И слава богу», — выдохнул Ник. «Уже поздно, Крис, я пойду», — спохватился он. «Захвати, пожалуйста, поднос», — попросила я. «Ты не знаешь, где Джек?» «Джек», — замешкался он и взял протянутый ему поднос. Я видел, как час назад его машина отъезжала от дома. Все оставшееся время я провела в кровати за чтением. Закрыв книгу, я на мгновение прикрыла глаза и незаметно провалилась в сон. Сквозь тяжелую пелену сна ощутила теплое дыхание на своей руке. Мои глаза приоткрылись и я увидела Джека, прижимающего мою руку к губам. «Где ты был?» — сонно пробормотала я. ш ш, -ш спи, я тебе завтра все расскажу», — ласково произнес он. Днем я хорошо выспалась, поэтому ночью спала чутко. Слышала, как Джек открывает дверь, выходит на балкон, курит, задевает в темноте тумбочку, выходит из спальни и снова возвращается. Я слышала, как он мечется в постели. Лишь под утро мне удалось провалиться в глубокий сон.